Кража. Лу. Той ночью мы спешно облачились в свои наряды в солей и лун. На чердаке театра в нашем убежище и тихой гавани было бесконечное множество одежд, способных помочь в маскировке. Платья, плащи, парики, туфли и даже исподнее всех размеров, форм и цветов. Сегодня нам с Басом предстояло блуждать под луной под видом парочки влюбленных голубков, разодетых в роскошные наряды знати. а Коко следует за нами в качестве сопроводителя. Я взяла Баса под руку и одарила взглядом, полным обожание. Спасибо тебе за помощь. Ах, Луи, ты ведь знаешь, как я не люблю это слово. Помощь подразумевает, что я оказываю тебе услугу. Я фыркнула и закатила глаза. И впрямь, Боже, тебя упаси, хоть что-нибудь в жизни сделать по доброте душевной и от чистого сердца. В моём сердце ничего чистого нет. Лукаво подмигнув, Бас притянул меня к себе и наклонился ближе, шепнуть что-то на ухо. Он жарко дышал мне в шею. Только золото. Ну, ясно. Я ткнула его локтем, с виду совершенно невинно, и отстранилась. После того кошмарного парада большую часть дня мы размышляли, как пробраться в дом Трамбле, минуя всю его охрану. В наличии этой охраны мы убедились, прогулявшись мимо его особняка. Родственник Баса жил рядом с Трамбле, Поэтому оставалось надеяться, что наше присутствие поблизости ни у кого не вызвало подозрений. Всё было именно так, как описал Басс. Лужайка за воротами, которую каждые 5 минут обходили стражники. Басс заверил меня: "Охрана есть и внутри, а помимо них ещё и сторожевые собаки, выученные рвать незваных гостей насмерть". И хотя слуги травлены, наверняка будут спать, когда мы войдём. Они оставались дополнительной загвоздкой, непредсказуемой для нас. Кроме того, предстояло ещё найти само хранилище ценностей. На поиски у нас могли уйти дни, а трамбле вероятно вернётся всего через несколько часов. Тяжело сглотнув, я поравнее приладила светлый напомаженный парик и поправила на шее бархотку. Коко почувствовала мою тревогу и ладонью коснулась моей спины. Не волнуйся, Лу, всё будет хорошо. Бриндэльские деревья не позволят никому учуять колдовство. Я кивнула и выдавила улыбку. Да, я знаю. Свернув на улицу, где жил Трамбле, мы замолчали. Хрупкие деревья Бриндэльского парка рядом с нами замерцали мягким светом. Сотни лет назад это не служили моим предкам священной рощей. Когда же власть Юбильтерия захватила церковь, власти попытались сжечь деревья дотла и потерпели в этом сокрушительную неудачу. Вот местку роща попросту выросла вновь за несколько дней. И поселенцы были вынуждены строить дома вокруг деревьев. Их волшебство до сих пор пульсировало в земле у меня под ногами, древнее и неизменное. Мгновение спустя кукол вздохнула и снова коснулась моей спины, почти что неохотно. Но соблюдать осторожность тебе действительно стоит. Бастут же обернулся к ней и нахмурился. А это в каком ещё смысле? Коко не обратила на него внимания. «В доме трамбле тебя ожидает... нечто. Возможно, кольцо, но, может быть, и что-то другое. Мне трудно разглядеть яснее». «Что?» Я встала как вкопанная и развернулась к ней. «Что это значит?» Она смотрела на меня с болью в глазах. «Я же сказала, не вижу. Всё размыто и неопределённо, но что-то там точно есть». Коко примолкла и склонила голову на бок, будто вглядываясь в меня, или же скорее в нечто, чего не видела я сама, в нечто тёплое, влажное, струившееся по венам у меня под кожей. Это может быть нечто враждебное, но вряд ли оно причинит тебе вред. Но в нём определённо чувствуется сила. «Почему ты не сказала раньше?» «Потому что раньше я не видела этого». «Коко, мы ведь целый день всё планировали». «Правила устанавливаю не я, Лу», — рявкнула она. «Я вижу лишь то, что показывает твоя кровь». Несмотря на споры Басса, Коко настояла на том, чтобы уколоть нам пальцы перед уходом. Я не возражала. Коко была алой дамой, и потому, в отличие от меня и других белых дам, черпала свою магию не из земли. Нет, ее колдовство шло изнутри. От крови. Басс нервно взлохматил себе волосы. Возможно, стоило взять для дела другую ведьму крови. Бабетта могла бы подойти лучше. «Чёрт из два!» — прорычала Коко. «Бабетте доверять нельзя», — добавила я. Бас с любопытством посмотрел на нас. Но об этой чрезвычайно важной задаче вы ей почему-то рассказали. Я фыркнула. «Лишь потому, что заплатили ей?» «К тому же она мне должна», — Коко запахнулась в плащ, укрываясь от осеннего ветра. Когда она покинула Ковен Крови, я помогла ей освоиться в Казарине. Но это было более года назад. Ещё больше испытывать её преданность я не хочу. Бас любезно кивнул, наклеил на лицо улыбку и процедил: "Предлагаю отложить эту беседу на потом. Поджариться на вертеле мне сегодня совсем не хочется. Тебя никто поджаривать не станет", проворчал я, когда мы двинулись дальше. "Ты не ведьма?" "Это верно", согласился он, задумчиво кивая. Хотя мне подобный дар очень пригодился бы. Я всегда считал несправедливым, что всё веселье досталось женщинам. Куку пнула ему в спину камешек. Конечно, ведь гонения и преследования законом это страсть, как весело. Он хмуро обернулся к ней и сунул в рот кончик пальца, на котором ещё виднелся след от укола. А ты у нас, конечно, вечная жертва? Я снова воткнул его в бок, на этот раз посильнее. Умолк Небас. Когда Бас открыл рот, чтобы заспорить, Кукулука вы ему улыбнулась. Следи за выражениями. Твоя кровь всё ещё у меня внутри. Он смирил её оскорблённым взглядом. Только потому, что ты силой вытребовала её у меня. Кукунула невозмутимо пожала плечами. Мне нужно было увидеть, не случится ли с тобой сегодня чего-нибудь интересного. И Бас уставился на неё свирепо и выжидательно. случиться? Что, любопытно тебе с ума сойти? И зачем, позволю знать, я позволил тебе выпить своей крови, если ты даже не собираешься рассказывать? Я ведь уже сказала. Она закатила глаза и с притворно скучающим видом оглядела шрам у себя на запястье. Я вижу лишь отрывки, и будущее постоянно меняется. Предвидение не мой конёк. Вот моя тётка, способная увидеть тысячи вероятных событий, лишь лишьнув — Потрясающе. Не представляешь, как я люблю наши приятнейшие беседы, но всё же предпочту не знать подробности и предсказания будущего по крови. Уверен, ты меня поймёшь. — Но ведь ты сам сказал, как пригодился бы тебе ведьминский дар, — заметила я. — Я просто проявил любезность, как настоящий джентльмен. — Я тебя умоляю. Коко фыркнула и снова пнула в него камешек, а потом ухмыльнулась, когда тот ударил Баса прямо в грудь. Из всех моих знакомых ты последний, кого можно счесть джентльменом. Мы расхохотались. Вас переводил гневный взгляд с меня на Кокот, счёт напытаюсь угомонить наше веселье. Вот, значит, какова ваша благодарность за мою помощь? Возможно, мне всё же стоит вернуться в особняк деда. Ой, хватит, Бас. Я ущипнула его за руку, и Бас сердито посмотрел на меня. Я показала ему язык. Ты согласился нам помочь, причём за долю, а не просто так. К тому же Коко выпила всего каплю, и надолго эта капля в её теле не задержится. Уж надеюсь. Коко в ответ щёлкнула пальцем, и бас запрыгал на месте так, будто у него загорелись штаны. Не смешно. Но я всё равно рассмеялась. Уже скоро, даже слишком скоро, мы оказались перед домом Трамбле. Он был построен из красивого светлого камня и затмевал собой даже соседские богато украшенные сабняки. И вместе с тем явственно ощущалось, что роскошество в этом жилище сходит на нет. Растительность мерно покрывала фундамент, а ветер разбрасывал опавшие листья по лужайке. Клумбы усеивали побуревшие гортензии и розы, а рядом росло возмутительно экзотичное апельсиновое дерево. Всё это обеспечило трамбле чернорыночная торговля. «Я задумалась, любила ли Филипп апельсины?» «Снотворное у тебя с собой?» — шепнул Бас Коко. Она украдкой подошла к нам и кивнула, вытащив из-под плаща мешочек. «Отлично. Готова, Лу?» Не обратив на него внимания, я схватила Коко за локоть. «Ты точно уверена, что собак она не убьёт?» Бас зарычал от нетерпения, но Коко ещё одним щелчком пальцев его утихомирило. Она снова кивнула, а затем коснулась острым ногтем своего предплечья. «В порошке по капле моей крови за каждого пса. Это всего лишь сухая лаванда», — добавила она, подняв мешочек. «Она усыпит их». Я выпустила её руку и кивнула. «Хорошо, тогда вперёд». Я накинула капюшон, и бесшумно подкралась к кованой ограде, которая окружала участок. Шагов я не слышала, но знала, что Коко и Бас следуют за мной, держась в тени живой изгороди. Замок на воротах был простой и крепкий, отлитый из того же железа, что и ограда. Я глубоко вздохнула. «Я смогу». Минуло уже два года, но, разумеется, разумеется, я сумею сломать один простой замок. Пока я рассматривала его, из земли взошла, обвившись вокруг замка, сверкающая золотая нить. Дрожа, она змеёй окольцевала и мой указательный палец, образуя связь между мной и предметом моего колдовства. Я облегчённо выдохнула, а потом снова глубоко вдохнула, чтобы собраться. Будто ощутив мои колебания, ещё две нити возникли из-под земли и поплыли к Коко и Басу, а затем впились в грудь каждому из них и исчезли внутри. Я хмуро посмотрела на мелких золотистых пакостниц. Задаром ничего не бывает, послышался на задворках моего разума ненавистный голос. Чтобы сломать одно, нужно сломать другое. Кость за замок или же можно разрушить сердечную связь. Природа требует равновесия. Пусть к чертям, кажется, это природа. Что-то не так? Бас осторожно подошёл ближе, глядит он на меня, то на ворота. Но золотых нитей он не видел. Эти узоры существовали лишь в моём разуме. Я обернулась к Басу, чувствуя, как к губам подступают обидные слова. «Жалкий, ничтожный трус. Разумеется, я никогда не смогла бы полюбить тебя. Ты и так в себя самого влюблён по уши. И в постели ты бездарность». С каждой из этих мыслей нить между Басом и замком пульсировала всё ярче. Но нет... не позволяя себе передумать, я резко повернула палец, и руку пронзила боль. Сжав зубы, я смотрела, как нити исчезают, возвращаясь в землю вихрем золотой пыли. Замок щёлкнул, и меня захлестнул яростный восторг. Я справилась. Первый шаг пройден. Задерживаться и праздновать успех я не стала. Вместо этого быстро открыла ворота, осторожно, чтобы не задеть палец, который теперь торчал под неестественным углом, и вошла. Коко прошла мимо меня и направилась к главному входу, а следом за ней и бас. Ранее мы убедились, что дом Трамбле обходит шестеро стражников. Трое будут внутри, но ими займётся бас. С ножами он обращаться умел весьма неплохо. Я вздрогнула от этой мысли и вышла на лужайку. Стражников снаружи, за которых возьмусь я, ждёт куда более милосердная участь. Надеюсь. Не прошло и мгновение, как первый стражник вышел из-за угла. Я даже не стала прятаться, напротив. Вскинула капюшон и встала прямо на виду. Первым делом охранник заметил открытые ворота и тут же потянулся за мечом. С тревогой я наглядел двор в поисках чего-нибудь подозрительного и нашёл меня. Мысленно помолившись, я улыбнулась. «Здравствуй!» В моём голосе слилась воедино ещё дюжина чужих голосов. И слово прозвучало странно и красиво. Присутствие моих предков придало ему силы. Их прах, который земля поглощала, пока он сам не стал землёй и воздухом и деревьями и водой, отозвался у меня под ногами монотонным гулом, пронизавшим насквозь всё моё тело. Я знала, что в этот миг мои глаза блестят ярче прежнего, а кожа мерцает в лунном свете. На лице стражника расплылось мечтательное выражение. И его рука, сжимавшая меч, обмякла. Я поманила его ближе. Он повиновался и заворожённый пошёл ко мне, затем остановился лишь в паре шагов, всё ещё не сводя с меня взгляда. Ты подождёшь остальных со мной, спросила я всё тем же странным голосом. Он кивнул, затем разомкнул губы, и я ощутила, как под моим взглядом его сердце начинает биться чаще, воспевая меня, придавая мне сил. Мы смотрели друг на друга, пока не появился второй стражник. Я обратила взор на него и с удовольствием повторила всё снова. К тому времени, как третий стражник явился к нам, моя кожа уже сверкала ярче луны. Вы так добры, я протярла свои руки к ним точно в мольбе. Они жадно наблюдали за мной. Заранее искренне прошу прощения за то, что собираюсь сделать. Я закрыла глаза, сосредоточилась, и золото вспыхнуло у меня в разуме бесконечной замысловатой паутиной. Я поймала одну из нитей, и вслед за ней мысленно пришла к образу Басса, к его лицу, шраму, к тому страстному вечеру, что мы провели вместе. Пришла пора обмена. Я сжала руки в кулаки, и воспоминание исчезло из памяти, а мир покачнулся перед глазами. Стражники рухнули на землю без чувств. Я медленно открыла глаза, ещё не придя в себя. Путина погасла. Живот скрутило и меня стошнило на розовый куст. Наверное, я бы на всю ночь осталась прямо там, потея и исторгая рвоту в приступе дурноты из-за магии, которую я подавляла в себе так долго. Но тут послышалось тихое скуление псов в трамбле. Видимо, кое-их нашла. Утерев рот рукавом, я мысленно встряхнулась и пошла к входной двери. Сегодня не время для бездельевости. В особняке царила тишина. Куда бы ни пропали Бас и Коко, я их не слышала. Прокравшись в прихожую, я огляделась вокруг. Тёмные стены, красивая мебель, бесчисленные побрякушки повсюду. Огромные ковры с безвкусными узорами покрывали полы из красного дерева. Всё вокруг было завалено хрустальными чашами, подушками с кисточками и бархатными пуфами. На мой вкус, скука смертная, слишком много хлама. Мне очень хотелось сорвать с карнизов тяжёлые шторы и впустить в комнату серебристый свет луны. «Лу!» — прошипел бас с лестницы, и я чуть из кожи не выпрыгнула. С пугающей ясностью мне вспомнилось предостережение Коко. «В доме-трамбле тебя что-то ждёт». «Не спи на ходу, иди сюда». «Уснёшь тут», — проворчала я. И не обращая внимания на дрожь, направилась к нему едва ли не бегом. К моему удивлению и восторгу, бас нашёл рычаг на раме большой картины в кабинете Трамбле. Это был портрет юной девушки с пронзительно зелёными глазами и чёрными как смоль волосами. Я виновато коснулась её лица. Филиппа, как предсказуемо, вот именно. Бас повернул рычаг, и картина открылась, а за ней обнаружилось хранилище. Глупость часто принимают за сентиментальность. Я первым делом проверил именно здесь. Он указал на замок. Взломаешь? Я вздохнула, бросив взгляд на сломанный палец. Может, лучше ты? Давай уже, сказал он нетерпеливо. Да побыстрей. Стражники могут прийти в себя в любую минуту. Что ж. Я сердито посмотрела на нить, которая простёрлась между мной и замком, и принялась за дело. На этот раз нить возникла быстрее, словно ждала меня. И хотя я закусила губу до крови от тихого стона, когда сломался второй палец, удержаться мне не удалось. Замок щёлкнул, и бас распахнул дверь хранилища. Внутри трамбле держал уиму всякого искушственного хлама. Отбросив в сторону его печати, документы, письма и ценные бумаги, бас алчно оглядел драгоценности, лежавшие дальше. В основном там были рубины и гранаты. Но среди них я заметила особенно красивое бриллиантовое колье. Всё хранилище сверкало золотыми кронами, которые лежали прямо вдоль стенок. Всё это я нетерпеливо смахнула прочь, не слушая возражений Басса. Если Трамбле солгал, если кольца у него всё-таки нет. В дальнем углу хранилища лежал маленький кожаный альбом. Я открыла его и увидела смутно узнаваемые наброски. Это были девушки, наверняка Филиппа и её сестра. И тут из альбома выпало золотое кольцо, спрятанное меж страниц. Она бесшумно коснулась ковра, совершенно ничем не примечательная, не считая лишь едва заметного пульсирующего свечения, которое эхом отозвалось в моей груди. Боясь даже вздохнуть, я наклонилась и подняла кольцо. Оно согрело мою ладонь. Оно было настоящим. К глазам подступили слёзы. Теперь оно меня никогда не найдёт. Теперь мне ничто не грозит. Во всяком случае, на большую безопасность надеяться не приходилось. Если надеть кольцо на палец, оно защитит меня от колдовства, а если положить в рот, оно сделает меня невидимой. Я не знала, почему всё так устроено. Такова причуда кольца, а, возможно, и самой Анжелике, но это не важно. Я готова была сломать все зубы об это кольцо, если она укроет меня от зла. Нашла. Бас сыпал последнюю горсть драгоценностей и крон в сумку и выжидательно посмотрел на кольцо. А с виду та еще бесполезная безделушка, верно ведь? Снизу донеслись три резких удара. Это было предупреждение. Бас сощурился, подкрался к окну и выглянул на лужайку. Я нацепила кольцо на палец, когда он отвернулся. Казалось, при этом оно едва слышно вздохнуло. «Стоп тебя!» Бас обернулся, вытаращив глаза, и я напрочь позабыла о кольце. «К нам пожаловали гости. Я подбежала к окну. Констебли наводнили лужайку и уже направлялись к особняку. Но вовсе не при виде них моё нутро содрогнулось от ужаса. Нет, всё дело было в синих мундирах, которые их сопровождали. Шоссёры! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Они-то что здесь забыли?» Трамбле с женой и дочерью склонились над стражниками, которых я оставила на лужайке без сознания. Я чертыхнулась, сожалея, что не спрятала их где-нибудь. Глупая ошибка, но колдовство сбило меня с толку. Слишком давно я не занималась им. К моему ужасу, один из стражников уже начал ворочаться. Я прекрасно знала, что он расскажет шестёрам, когда придёт в себя. Бас уже закрывал хранилище и возвращал портрет на место. Можешь нас вытащить? В его глазах полыхала паника и отчаяние. Мы оба слышали, как констебли и шоссёры окружают особняк. Скоро все выходы будут отрезаны. Я посмотрела на свои руки. Они дрожали, и не только из-за переломанных пальцев. Я была слаба, слишком слаба после сегодняшнего колдовства. Как я могла так себя запустить и ослабнуть? Потому что боялась разоблачения, напомнила я себе. Риск был слишком велик. «Лууу!» — Бас схватил меня за плечи и затряс. «Ты можешь нас вытащить?» Глаза защипала от слёз. «Нет», — выдохнула я. «Не могу». Он поморгал быстро и тяжело дыша. Шоссёры что-то кричали внизу, но это было неважно. Важно было лишь решение, которое Бас принял, глядя мне в глаза. «Ладно», — сказал он и сжал мои плечи. «Удачи». А потом развернулся и бросился прочь из комнаты.